Значит так, я захожу первым, предъявляю аккредитив. Без пяти два одна из кассирж выходит из-за барьера закрывать дверь на обед. Так. Ты, Гордеич, в этот момент вваливаешься в кассу. Понял. Так, ну что ж, проверим наши игрушки. Наш уговор помнишь, студент? Я в мокром деле не участник, тем более с обрезом. Куда ты теперь денешься? Я-то куда денюсь? Вы сажу вас и поеду в свояси, праерчести уля. Сиди не рыбайца, получишь пару горяченких под лопатку. Подумаешь, законник какой нашёлся. 5 минут страха и на 2 года обеспечит. Что там впереди? Затор. Куча мала какая-то. А ваш мой фургон разворачивается. Чёрт, через 5 минут будет поздно. Может, в объезд, справа канала с водой, слева пахота. Погудеть может. Живо <звы> гуди. Быстро Вы гуди. Вылезай, поможешь. И ты с Пазиком речок ввались, <звы> давай, <звы> давай <звы> помогай. Ну <звы> что ты, Господи. Ты что здесь поможешь? Канал <звы> вроде не глубокий. Ну попробуй, Семён. Только придётся вам подтолкнуть. Ну что ж, давай, урки, выходи. Подожди, не торопись. Ну сейчас я вам покажу дружки. Прости меня, родная. Вот посадим в машину. Ну парень как первый раз выехал. За Засел крепко. Гражданин, ваша фамилия не Райко? Сейчас я тебе покажу документ. Гражданин. Уйди, гад. Юра у него обрез. Не успеет. Нишка, ты не когти. Ну что ж, Николай, помолчали, собрались с мыслями. Теперь и поговорить можно. А? Разговор у нас с тобой будет долгий. Устанешь, подумать тебе захочется. Ты скажи, сделаем перерыв. Но по первому вопросу ты должен рассказать все немедленно. Да. Ты знал Льва Котлукова по кличке Бур? Да. Снова. Вы должны были встретиться с ним со 2 на 3 августа на Приморском шоссе. Да. Так. Место встречи. 55-й километр. В какое время? В 3. Ну мы опоздали, спустило колесо, ставили запаску. Ну и что же? Как произошла встреча? Мы Мы подъехали, ну? а он уже мертвый на дороге, лицо все черное. Но это, это не мы, честное слово, не мы. Ну и что же вы сделали? Я испугался. А студент и Гордеич его в багажник засунули и ходу. Без тебя? Нет, как же без меня, со мной. Поехали на Вуоксу, там, в лесу закопали. Так. Ну, а потом? Потом? Потом вернулись в город. В Зеленогорск? Нет, в Ленинград. Так, в чемодане сверла не оказалось. Да, не нашли. Мужик там один лазал. Он, видать, и прибрал к рукам. А вы его. Да, Гордеич, Гор... да Гордеич, это я только сегодня узнал, утром. Этот мужик за Гордеичем увязался, а он завел его в темный подъезд. Ладно, как зовут Гордеича? Гордеич, Гордеич. Имя, Горде... фамилия. Не знаю. Ладно. А Гордеича потом. Сейчас с Котлуковым давай закончим. Место покажешь? Где зарыли? Да. Другие хоронят, а вы зарываете, значит. Можешь показать? Могу, наверное. Там рядом сарай разрушенный. Яма возле была, а то ведь корни в лесу. Стоп! Сейчас поедешь, покажешь место. Но остальное расскажешь потом. Привыкли мы К любой погоде, к любой упругости меня всегда готовым быть на подвиг. Такая служба, такая служба, такая служба у меня.